Рассказывая, Дима с видимым трудом повернул ручку вниз, пропустил меня внутрь и захлопнул за нами дверь. Свет над дверью включился автоматически. «Что-то не сходится в твоей истории. Посёлок новый, а он наворовался в 90-е. Он тридцать лет себе дом подбирал? Или документами разжиться не мог все это время, чтобы сбежать? Как его не грохнули тогда?» «Хм, значит, продавец врет. Так или иначе, из приличного в этом доме только бункер. Оба этажа над уровнем земли ты уже видела». «И ты здесь живешь? В бункере?» Мы спускались по винтовой лестнице, удаляясь от фонаря на над дверью омрак. Высота была такой огромной, что яркой лампы не хватало на то, чтобы осветить пол. «Нет, туда интернет не провести». У меня есть одна нормальная комната на первом этаже. Она для меня и кабинет, и спальня. Оттуда я и звонил тебе. Но не вести же туда девушку. А тут у меня... Вот что. Он дважды хлопнул в ладоши, и над нами загорелся свет. Отлично. А то я уже преодолела последнюю, хоть немного видимую ступеньку, и дальше пришлось бы идти на ощупь. Ах. «Так у тебя тут умный дом под землей? «Нет, не умный, но не совсем тупой». «Так, серединка наполовинку». Отшутился Дима, пока я рассматривала с лестницы открывшееся пространство. Огромная хрустальная люстра свисала над огороженными диванами и креслами-площадкой с двумя столиками из прозрачного стекла в ее центре. Под ними виднелся ярко-розовый коврик на полу темного паркета». Диваны и кресла были черными и розовыми. На черных, аккуратным рядом, красовались подушки цвета фуксии. На одном из столиков стояла небольшая елка с малиновыми шарами, явно из одного набора. На другом в хрустальном стакане. Тут и там висела бахрома во всех оттенках розового и стандартный серебристый дождик. «Ну как?» «Вау!» — выдала я, улыбаясь. Этот вор в законе знает толк в интерьерах. Наверняка дизайнера какого-то нанимал. Нет, это уже мы с братом оформляли. И безо всяких дизайнеров. Сами справились. Вон там? Показал он в сторону коридора. Кухня-столовая, санузел, моя спальня, игровая комната и библиотека. А там? Спросила я, увидев такой же коридор в противоположной стороне. «То же самое», — хмыкнул он, пораженный моей недогадливостью. «Гостиная — центр. Коридор делает круг и возвращается сюда же. Бункер выстроен в форме цилиндра. Санузел и кухня будут бежать отсюда», — показал он снова налево. «Поэтому я начал с них. Если тебе нужна библиотека, к примеру, то ближе с той стороны». Теперь он показал направо. «Кстати, в игровой комнате, она же гостевая спальня». «Тоже имеется санузел». Мы, наконец, спустились. Я все еще оглядывалась и заметила теперь кучу шкафов и стеллажей позади диванов, а также дополнительное освещение. Бело-голубые светодиодные лампы горелись с навесного потолка и в гостиной, и в коридорах. Так что светло тут было не только по вине огромной люстры. «Ты как? Голодна? Поешь сначала? Или можем приступать?» В первую секунду я хотела ответить, что да, ничего не ела сегодня и безумно голодна. Но последнее слово ощутимо порезало меня, будто физическим ножом. «Приступать?» Волна холода спустилась по спине, пересчитав все мои позвонки. Вот оно. Почему я сразу обрадовалась? Почему отбросила страх? Надо было хвататься за него, как за соломинку». Надо было понять, что в моей жизни ничего настолько хорошего произойти не может. Красавец-интеллектуал зовет меня отмечать с ним Новый год и приводит в бункер, обставленный богаче, чем дом Рокфеллеров. Ладно, с богатством я загнула, но соорудить такое – удовольствие не из дешевых. И продавать это не стали бы за копейки. И что? Я уже почувствовал себя здесь хозяйкой. Размечталась, что стану его женой и буду счастлива. И сразу забыла, какая я по жизни неудачница. «К чему приступать?» Сглотнув, спросила я, бесплодно пытаясь спрятать охвативший меня ужас. «Ну как? К съемке порнофильмов в стиле Садамаза. Я так подрабатываю. Раздевайся». Я смотрела на него, расширив от страха глаза. «Не, а что ты хотела?» Приехала к незнакомому мужику домой, спокойно спустилась в подвал. Вдоль насладившись выражением моего лица, Дима расхохотался. «Да к играм же приступать. К обычным играм. Вон их сколько!» Дмитрий провел рукой по полкам стеллажей. «А ведь и правда, он мне в скайпе, Показал всего четыре коробки, а тут их десятки, оказывается. Я облегченно выдохнула. Ну и шуточки у тебя. Будет тебе наукой в следующий раз, кому попало не езди. А то не все люди добрые, знаешь ли. Знаю. У нас в регионе маньяк орудует. Слышал? не. -а. Дмитрий, будто бы потеряв к беседе всякий интерес, уже вовсю разглядывал полки стеллажей, выискивая то ли что-то конкретное, то ли что-нибудь, на что упадет глаз. давай все всё-таки сперва перекусим. На голодный желудок я не способна думать». «Понял. Ты мне нужна думающий Поэтому начнем для разогрева. Вот что». Он взял в итоге с полки колоду обычных игральных карт. «В дурака? Сдавай, я пойду пиццу разогрею». Я улыбнулась. «Нет, скорее в пьяницу. Я даже дурака сейчас не вытяну». «Ладно, но под пьяницу придется открывать бутылочку шампанского. А еще не полночь». Я повторно огляделась. Стены из металла. Никаких часов, картин, фоторамок. Только приклеены фотообои на одной из стен». Вычерный рисунок в стиле фэнтези с превалированием фуксии и бирюзы цветовой гамме. «Как же мы узнаем, что уже полночь, у меня нет часов и телефона?» «У меня есть», — продемонстрировал он мне запястье с золотым браслетом. «Уж не ролик, Сли?» «Жаль, я в этом не разбираюсь». «Но чтобы и тебя сориентировать...» закинув эту таинственную фразу дима вернулся к стеллажу откуда брал колоду и выгудел теперь черно-белый прямоугольный будильник и выставил на нем почему-то не время а таймер обратный отчет из 99 минут возможно это и не часы вовсе а такой затейливый сувенир какой-нибудь домохозяйки на кухне точно бы пригодился а мне пришлось делать расчеты Сейчас должно быть двадцать два, «Что ты стоишь-то?» Ухмыльнулся он и легонько подтолкнул меня к дивану. «Чувствую себя как дома». Дима скрылся в коридоре, а я предпочла занять кресло. Мне не хотелось, чтобы он имел возможность пристроиться рядом. «Нет, вы не подумайте, он мне нравился. Более того, при ярком свете... Он выглядел еще лучше, чем на Темной улице или по скайпу. Но меня не покидало чувство чего-то неправильного. Скоро на столике появилось шампанское. Два бокала, разогретая пицца и коробка конфет. Я отпила лишь глоток, так как не уважаю спиртное. Дима осушил бокал, но больше не наливал. И это хорошо. Не желаю сидеть где-то на краю земли, а точнее под землей, с малознакомым пьяным мужиком. Мы стали играть в пьяницу, и дурной настрой меня понемногу покинул. А может, глоток игристого сумел успокоить мои разбушевавшиеся нервы. «Э, ты побеждаешь во всех спорах!» Высказала я ему, отдав очередных дам и валета, которые не смогли победить его короля. «Я просто привожу нормальные аргументы, вот и все. Я рассмеялась над каламбуром, чувствуя, как последняя оставшаяся на сердце льдинка, уже маленькая и хрупкая, не тот айсберг, потопивший Титаник, что обосновался там раньше, стремительно тает. Мне наконец-то стало легко и комфортно. В итоге я потянулась к шампанскому. «Нет, давай я за тобой поухаживаю». Вырвал он бутылку. «Я бы сам догадался, но ты много раз говорила, что не пьешь. «Ах, да, это я назло редактору. Он хочет, чтобы я заявку завтра переписала. Специально напьюсь и так ему перепишу, что мало не покажется». Дима хмыкнул и попросил уточнений. Поэтому, осушив почти целый бокал, я полностью расслабилась и где-то час, ходя по этой подземной гостиной и размахивая руками, жаловалась на своих работодателей. «Ты прикинь, у меня школьник упал с моста в реку, сломал руку. Так они мне... Это совпадение. Возрождала я из недр памяти очередную обиду. А у нас совпадение нельзя. Вы же знаете, вы не новичок. Как можно так писать? Прикол в том, что если бы он сломал ногу или голову, или вообще ничего не сломал, они бы точно так же написали. Погоди. Сидящий на диване Дима внимательно следил за моими перемещениями и пытался уследить за логикой повествования. Что за совпадение? Совпадать должно что-то с чем-то. Так с чем совпала сломанная рука? Ха! Ха-ха! Я засмеялась, как полоумная. Они так называют то, что в нормальном мире именуют богом из машины или роялем в кустах. Ну, знаешь... Когда авторы пишут так, как им удобно, наплевав на все законы мироздания, логики и здравого смысла. К примеру, мыльные оперы, где все друг другу, потерянные братья, сестры, мамы и сыновья, или десять выстрелов и шестиразрядного револьвера. Или крутой чувак, какой-нибудь матерый киллер или серийный маньяк-убийца сам по себе свалился с крыши и шею сломал. Протагонисту вообще ничего не пришлось делать. Вот примеры этих совпадений, которые их так бесят. Дима усиленно кивал, намекая, что понял суть. Но в реальности они так могут назвать все что угодно. Под какое настроение попадешь? У меня девочка семилетняя хорошо рисовала. Не то чтобы она портрет прям свояла преступника. Не отличишь от фоторобота или снимка. Но что-то нарисовала такое, то ли эмблему на куртке... То ли значок? Точно не помню. Короче, какую-то характерную деталь одежды плюс прическу. Короче, убийца стал узнаваем. И мне это возвращают с дикими претензиями. У вас девочка может рисовать. Это совпадение. Дима, пораженный, засмеялся. Этого не может быть. Да. Как ты вообще какие-то серии сдаешь? Я не знаю. Выкрикнула я, разведя руками, и от этого жеста расплескав из бокала шампанское. Хорошо, что там оставалось на дне. Раз в полгода можно нарваться на хорошее настроение. Как работают другие авторы на этом проекте, я понятия не имею. Ладно, сядь, наконец, расслабься и послушай. В этом можно найти позитивные стороны. Какие, например... Удивившись, я реально села, и не потому, что он велел, а потому, что мне самой стало так интересно, что хотелось выслушать его объяснение с комфортом. Причем села не в кресло, а к нему на диван. Правда, диван длинный, и между нами можно было посадить еще одного весьма тучного человека. Во-первых, ты пишешь книги, а значит, обладаешь изрядной долей воображения. Во-вторых, ты работаешь на сложном проекте, не на своем, на чужом. И это научило тебя подстраиваться под готовые условия и впихивать свою неуемную фантазию в четко ограниченную коробочку их требований. Ты стала гибкой благодаря своей работе на улике. Ты уделяешь больше внимания деталям. Ведь когда ты пишешь книги для себя и под себя, ты делаешь, что хочешь, никто тебе не указ. Ты можешь написать даже историю с ошибками, логическими дырами, вооружившись лишь поверхностными школьными или интернетными знаниями. Но улика научила тебя приходить за ответами к энциклопедиям, учебникам по судебной медицине и криминалистике, форумам профессиональных химиков и физиков. Так? Я кивнула. В своем часовом нытье я упоминала, как тяжело дается написание не только заявок, но и сценариев. Особенно, когда за эти копейки, что мне платят, приходится искать информацию, доступную узкому кругу специалистов. Приятно, что он внимательно слушал меня. Ну вот, по-прежнему не видишь плюсов? Твой редактор научил тебя многому. Ты должна сказать ему спасибо. Ага, а я забыла рассказать еще и о том, как редактор заставляет что-то переписывать по 10 раз. Потом, наконец удовлетворившись, он пересылает одиннадцатую версию шеф-редактору. «И что ты думаешь происходит?» Шеф-редактор возвращает текст на переделку, указывая, что лучше бы мне написали так-то и так-то. «Как было у меня в первом варианте?» Я осознала, что кричу. То ли бокал шампанского оказался лишним, то ли я сама не понимала до конца, как сильно мне портят нервы на моей работе. «Всем хочется убить своих коллег, партнеров и начальников. Или только мне». Ну, прям всегда-всегда такое происходит. Тогда тебе нужно сообщить шеф-редактору об этом. Человек явно не на своем месте. В чем его функция как промежуточного звена? Хотелось бы мне ответить что-то вроде «деньги получать». Но на самом деле так происходит часто, но далеко не всегда. Просто бесит вся эта ситуация. Ведь я понимаю, что редактор никогда в ответ не скажет, что у автора так было написано изначально. И это да я велел переписать. Дима хохотнул. «Конечно, не скажет. Но видишь, сама ведь говоришь, что далеко не всегда так происходит. Просто творческая работа — это что-то скорее субъективное, чем объективное. Это же не математика, в конце концов. Конечно, у вас есть разногласия. И тем не менее, как я уже сказал, тебя реально многому научили. А главное — «У тебя теперь есть дедлайны. Вот я начал свою книгу год назад и особо не продвинулся. Ты, как я понял, тоже не связан никакими контрактами с издательствами, где тебя заставляют выдавать условно по четыре книжки в год. И это способствует лени и расхлябанности. А улика научила тебя собираться в нужный момент. Нужен текст на послезавтра? Значит, у меня два дня». Распределила время — и вперёд. Пашешь и выдаёшь в итоге нужное количество сцен. Или как там у вас это называется? За нужное количество времени. Ты все жалуешься на них, но ты должна быть благодарна. Твоя развитая фантазия, вкупе с ответственным подходом, то бишь проработка деталей, внимательностью и грамотным распределением своего времени могут оказаться очень полезными в деле. «В каком деле?» Дима смутился, как будто что-то ляпнул не то или раскрыл чью-то тайну, и быстро переменил тему. «У меня в холодильнике контейнеры с ресторанной едой. Будешь? Там вроде бюштег с пастой и что-то еще. Точно не помню. Нет, пока не хочу. Спасибо». И тут звякнул таймер. «Да, когда я называла свое найтиё часовым, я не утрировала». «Ой», — обрадовалась я, — «С Новым годом!» Дмитрий, однако, не спешил меня поздравлять. «Ну, наконец-то! Я все ждал полуночи, потому что так удобнее считать». «Что считать?» — не поняла я. «Сколько у тебя времени?» «Так вот, предлагаю перейти к настоящим играм». Он быстро сгрёб карты и откинул в сторону. Хотя мы еще не закончили матч. Ты готова? Отлично. Индифферентно пожала я плечами. Ибо пьяница уже изрядно надоел. Бесконечная игра какая-то. Пазл или эрудит? Нет. Покачал он головой, как мне показалось, разочарованно. Словно его ребенок, еще вчера отлично знавший алфавит, на утро почему-то забыл половину букв. Чего он ждал от меня? Что, я сама догадаюсь? Но я же не телепат. Я подготовил для тебя свою задачку. И тебе нужно ее решить. Это Донетка? Предположила я заинтересованно. Дима почему-то помолчал пару секунд, только затем кивнул. Да, пусть будет Донетка. В смысле? Не поняла я и даже хихикнула. Ты придумал задачку, но сам не понял, что это за задачка? Нет, сам-то я понял, и ты сейчас все поймешь. если не станешь перебивать. Я кивнула, показывая, что готова слушать и даже вернула конфету, взятую тремя секундами ранее, на законное место в коробку. Локация, продолжил мой кавалер, представляет собой метеорологическую станцию на Крайнем Севере. Их называют ТДС, или труднодоступная станция. 6 человек, шесть трупов. Экспертиза показала, что они убивали друг друга. Три пары в каждой из которых один убийца, а другой жертва. Оставшиеся трое убийц разбились потом на убийцу, жертву и последнего, назовем его так. Он убил убийцу и покончил с собой. Конец. Что примечательно, на пары разбивались люди, максимально хорошо друг к другу относящиеся. Были среди них влюбленные пары, были близкие родственники и лучшие друзья. Ты мне должна сказать, что произошло. Погоди, а откуда информация, что они любили друг дружку или дружили? Может, так казалось со стороны? Может, они раньше дружили, а как стали жить в одном месте без возможности сбежать, возненавидели друг друга? Нет, это известно из их записей, которые они скрупулезно делали почти каждый день. «Ну, тогда в их дневниках должно быть написано, почему они вдруг решили переубивать друг друга. Или как там называются эти записи? Журналы исследований?» Несмотря на то, что журналы велись практически каждый день, таких записей там нет. Но доподлинно известно, что они очень тепло друг к другу относились даже в день убийства. «В день?» – удивилась я. «Погоди». Они разбивались на пары и убивали друг друга. Это все в один день было? Ага. Не просто в один день, а в течение двух часов. «Безумие какое-то», — вздохнула я. «Может, их похитили и заставили проходить смертельные испытания? Ну, знаешь, на вроде «Игры в кальмара» или «Пилы». Нет, никаких посторонних на станции не было. Никто их не похищал». Не заставлял это делать под прицелом и так далее. Иные причины. Еда закончилась. Еда, вода, генераторы, свет. Все в полном порядке. А что с камерами видеонаблюдения? Они были? Были. Ну, поторопила я. Это же самое важное. А что тут важного? Развел он руками. Камеры показывают, как они убивают друг друга. Я фыркнула и закатила глаза. Мог тогда придумать, что камер нет или не работают. Он как-то странно на меня посмотрел. Затем придумал новый аргумент. Судмедэксперты не установили бы так точно время смерти. Их нашли не сразу. Камеры — главное доказательство». Могли эти записи подделать? Нет. Тщательная экспертиза технических специалистов показала, что записи камер подлинные. А как они убили друг друга? Одинаково? Нет, по-разному. Двоим вкололи смертельную дозу анестетика. Одного задушили. Другому разморжили череп. Еще одного зарезали кухонным ножом. Оставшийся в живых перерезал себе горло осколком стекла. «Какой ужас!» Я вдруг ощутила непонятный, мистический, я бы сказала, укол сочувствия к этим людям. Пришлось напомнить себе, что они выдуманные. Игра больного воображения моего нового друга. Или больше, чем друга. В любом случае, он никаких поползновений на мой счет не делает, хоть мы и сидим на одном диване. Так что пока придется рассматривать наши отношения только как дружеские. «Ты книгу, что ли, об этом пишешь?» Догадалась я. «Ты уперся в закрытую дверь и придумал для меня загадку, которую сам не решил, верно? Поэтому так долго не можешь дописать?» Он очень долго меня разглядывал, совершенно молча, и мне вдруг стало не по себе. Что с ним такое? Что происходит? Наконец он медленно кивнул, будто его кто-то заставил. «Ну так брось ее. От души посоветовала я, потянувшись за откинутые тремя минутами ранее конфетой. «Это нерешаемо. Пиши что-нибудь другое». Он продолжал меня разглядывать. Я подавилась под этим тяжелым, внимательным взором, мысленно чертыхнулась, и постучала себя по спине. Запить решила простой водой. Хватит с меня на сегодня алкоголя. И так мерещится всякое. «Вы во мне дыру прожёте, Эрнест Миллер. Закончите лучше острова в океане, а не эту рукопись». «Ты меня не поняла, Олеся. Ты должна решить эту загадку. Я для этого тебя позвал». «В смысле?» Он не ответил на мой вопрос, возможно, посчитав его риторическим. Волна холода вернулась ко мне в троекратном размере. И я явственно ощутила, как ушат ледяной воды перевернули над моей макушкой. Сперва мерзкие колючие мурашки, заставляющие тело неметь, пробежали по спине, а затем перекинулись на остальное туловище, переходя потом на руки и ноги. Дело даже не в том, как он смотрит, и не в его ужасной интонации, словно он не ухажёр мой вовсе, а инквизитор. Дело в том, что он не понял шутку. Тот Дима, которого я знала... Ха, а знала ли? Обязательно прокомментировал бы реплику о Хемингуэе и его неоконченном романе. Я бы решила, что передо мной другой человек, если бы не видела его в скайпе. Свет был плохой, но это, безусловно, он. Даже голос его, хоть и немного изменившийся, вследствие этой ужасной, пугающей интонации. Но у меня оставалась еще крохотная надежда на то, что это затянувшийся розыгрыш. Чтобы его прекратить, пришлось отвечать довольно грубо. «Я же тебе сказала, она или нерешаема, или нужна больше дополнительной информации» или необходимо собраться и много усиленно думать. У меня сейчас нет ни желания, ни настроения это делать. Не знаю, для чего ты позвал меня, но пришла я, чтобы отдыхать, а не задачки твои решать. Олеся, тебе придется это сделать. Твердо чекани слова повторил Дима и добавил роковое, «Ты не выйдешь отсюда, пока ее не решишь». «Ты не выйдешь отсюда», — эхом звучало в моей затуманенной голове. «Что происходит?» И он смотрит так внимательно, будто он ученый, а я его подопытная крыска. «Боже, почему он так смотрит?» «Перестань». «Что перестать?» «Во-первых, перестань так смотреть». «Во-вторых...» Перестань меня запугивать. Эта шутка перестала быть смешной пять минут назад. Он снова помолчал перед ответом. Господи, как будто и без его театральных пауз мое напряжение не достигает предела. Олеся, послушай меня, пожалуйста, внимательно. Зря я открыл бутылку шампанского. Но что уж теперь. Короче, это не шутка. Бункер заперт. Дверь закрылась за нами. А открыть ее можно, только зная код. Ты его не знаешь. Я? Да. Но дам я его тебе, только если ты решишь мою задачку. Пришло мое время молча его разглядывать. Что? Я не стала заканчивать фразу и, честно говоря, толком даже не знала сама, что собираюсь сказать. Вместо этого я сорвалась с места и рванула к лестнице. Яркий фонарь над дверью бункера все еще горел, и милостиво позволил мне рассмотреть цифровую панель с этой стороны. Сто ничего подобного не было. Просто ручка. Иначе у меня бы гораздо раньше появились вопросы. На всякий случай я подергала дверь и понажимала разные комбинации цифр. Не помогло. Я заперта внутри с каким-то психом. «Долго ты там будешь стоять?» — крикнул он мне снизу. «Вечно. Я буду стоять здесь вечно. Но я к тебе не вернусь». «Она не откроется, если что». «Кто-нибудь придёт?» придет? крикнула я сверху, хоть и не собиралась с ним больше разговаривать. «Кто?» — хмыкнул мой похититель. «Почтальон? У тебя что, друзей нет? Семьи нет?» Ты думаешь, я совсем дурак, да? Я запер нас внутри, зная, что в ближайшее время в доме кто-то появится. Не обижай меня. Спустись, и мы все обсудим. Я стояла, прислонившись к двери. Если ты думаешь, что я накинусь на тебя с ножом, то я и так могу это сделать. Ну, поднимусь по лестнице, и что? Ты думаешь, что я такой ленивый? К сожалению, он прав. Я спустилась. «Бессмысленно стоять под дверью, которую ты все равно не можешь открыть. Тебя найдут», — грозно заявила я, присаживаясь на краешек другого дивана, напротив злодея. «Да как же это?» «Видео со скайпа. Я записала». И тут меня словно обухом по голове приложила Он ведь отвернулся в тот момент, когда я сказала, что стану записывать». Специально. И вовсе не в работе дело. Что именно ты записала? Как моя челка закрывает половину лица, а другую половину и вовсе не видно? Ну да. Я уже догадалась, что он все это продумал заранее. Водитель. Он вспомнит меня. А какой адрес у него в базе? напомни -ка. Я разозлилась. Ведь он это все сделал специально, разыграл как по нотам. Вранье это все, что на карте новые дома не отмечены. Да и какие они новые, если он сам тут как минимум полгода живет. Ведь он говорил про картину, что полгода тут висит. Да и бывший владелец, который бункер выстроил. Он что, три дня на все про все потратил? Кстати... Никакого бывшего владельца нет. Наконец-то до меня дошло. Что за бред? Криминальный авторитет, смотрящий или кто там? Вор в законе? Ну да, я поверила как дура. Хотя все же хвала мне и честь. Нашла изъяны в его истории. Только ведь не дожала, не докопалась до истины. И все равно послушно за ним пошла, как Алиса за белым кроликом». «В скайпе другой адрес», — вспомнила я. «Тексты проверят». «Ага, только там не адрес. Там цифра 31 в ответ на вопрос о доме. Не 34, заметь. И название поселка не указано». «Неважно, могут сопоставить мою поездку сюда и номер дома, который я спрашивала. 31-й всё равно ближе к твоему реальному». «И что?» «Ты думаешь, ты так громко будешь кричать, что тебя услышат оттуда?» «Бункер, звуконепроницаемый, если что. Даже с первого этажа ничего не слышно». Меня затрясло от гнева. Он не ошибся. Он специально запутал все следы. Таксисту один адрес назвал, в скайпе другой. И таксист его, увы, не видел. Он специально подошел ко мне позже, когда машина уже уехала». «Думай, думай. Люба, она знает, кому я поехала. Послушай, заговорила я с ним ласково, как с ребенком или умственно отсталым. И даже улыбнулась. Пока еще ничего дурного не произошло. Понимаешь, глупая шутка, которая мне не понравилась. И есть человек, который знает, у кого я. Тебя знает и по нику, и по имени». Пусть не по фамилии, но все же. Для полиции не проблема выяснить твой IP. Ты же сам говоришь, что заходишь на сайт со своего кабинета на первом этаже. Учитывая, что поселок Высокая 2 так или иначе сплывет, раз у таксиста есть адрес заказа, то мою поездку сопоставит с твоим новым купленным домом в этом же поселке. Смекаешь? Мы с тобой общались, и тут я поехала в твой поселок. Ну подумаешь,. На несколько домов ошиблась, когда заказ делала. Ты вроде бы без телефона поехала, или я ошибаюсь? Он вроде бы у тебя выключен. Кто узнает, что ты поехала именно сюда? Сейчас все перемещения проверяют по локализации сотовых. Уж тебе-то, да, как автору улики, этого не знать. У меня снова похладела спина. «Как ты это сделал?» Зарычала я. «Что?» Ни единый мускул красивого лица не дрогнул от моего гневного крика. «Телефон!» «С чего ты взяла, что я имею к этому отношение?» И он так погано ухмыльнулся, что стало ясно. «Имеет. Мой интернетовский дружок и еще и высококлассный хакер. И я ведь по собственной глупости угодила в этот капкан. Ну зачем?» Зачем я сюда приехала? Так какие у тебя еще были аргументы? Я забыл. Мне очень не понравился его вопрос. В особенности интонация, с которой он его задал. Как будто он знал что-то, чего пока не знаю я. Но все-таки я повторила. Есть девушка, которая знает, с кем и куда я поехала отмечать Новый год. Она знает твой ник и имя. Если ты, конечно, не наврал. Тогда ты Дмитрий. Он задорно хмыкнул, оценив шутку. «Как ее зовут?» «Какая разница? Хочешь устранить свидетеля?» «А как я ее устраню, если я сижу здесь с тобой в заперти?» Однако я промолчала. «Ну хорошо, помогу тебе. Любовь, любимая. Я угадал?» «Нет. Забудьте все, что я писала до этого» про холод и ледяную воду я оказывается все это время находилась в тепле просто градус немного снижался каждые 10 секунд но все еще было тепло а вот теперь настоящий лед он острый и воспринимается кипятком да наш дурацкий организм не может различить состояние очень холодно и очень горячо поэтому в это самое мгновение я обожглась невыносимо, смертельно холодным льдом. Допустим, хрипло ответила я. Ты же понимаешь, что это псевдоним? Как ее настоящее имя? Какая разница? Не хочет человек называть свое настоящее имя и что? Я все еще не понимала, куда он клонит, хотя уже твердо знала, что результат этой беседы не придется мне по душе. Где она живет? Где-то... Я задумалась. Мы всегда встречались в кафешках рядом с моим домом. Где-то рядом со мной. Ага. Это потому, что вы встречались рядом с твоим домом, так? Он словно читал мои мысли. Да. И что? А то, что это не так. Ты как будто знаешь, где она живет. Спылила я знаю. Это прозвучало так уверенно, что я сразу поняла. Это правда. Он знает, потому что он ее нанял, чтобы она была моей подругой. А если бы я хотя бы на пару часов перестала быть эгоистом, зацикленным на своем творчестве, и попыталась бы почитать ее книги, я бы поняла. Я бы все поняла. «Картинка», — вспомнила я. Она прислала мне открытку, которая открывалась по ссылке из мессенджера. Говорят же умные люди, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам. Но когда тебя поздравляет с наступающим Новым годом никто иной, как твоя подруга, все эти предостережения уходят на второй план. Только в моем случае это была, увы, не подруга. Она как марионетка делала то, что он ей велел. Переслала мне ссылку, по которой я закачала в телефон вирус. Обзывала старой девой и монашкой, склоняя тем самым поехать к малознакомому типу домой. Психологическое давление высшего пилотажа. Браво, ребята! Она не писательница, да? Он покачал головой. Ну, подписчики, отзывы. Это все очень легко покупается. Ты же знаешь. Он настолько равнодушно и расслабленно пожал плечами, словно ничего страшного сейчас не происходило, и даже потянулся к куску пиццы. Но она в топах по своему жанру. Проживав кусок и, увы, не подавившись, я мысленно желала ему этого. Дмитрий принялся терпеливо объяснять. Да, неприятные комментарии от нормальных людей, знающих, что такое литература. Хоть таковые редко заходят на подобные порталы, но всякое бывает в жизни. Конечно, и прилетают, но мы быстро почищаем страницу. Даже если ты заметишь, какой-то такой отзыв. Ну что, у тебя не бывает негативных комментариев? Хейтеров? Неудачников-писателей, которых никогда не издавали на бумаге. Поэтому они злятся и пишут гадости всем тем, кого издавали. Или просто неудачников по жизни, которые завидуют более успешным одноклассницам, однокурсницам, коллегам, бывшим подружкам, им девицам. Они, может, и книги-то свои не читали, но пишет отзывы. Сам видел на твоих страницах. Единственный отзыв в профиле — только на твою книгу. И все. Негативный. Может, я настолько убила их верь в современную билетристику, что после меня они перестали читать вообще? Хмыкнула я печально. А ты сама в такое веришь? Нет. Уверена, что такие отзывы строчат знакомые или конкуренты. Хотя я при этом не считаю, что в литературе есть конкуренция, но кто-то может думать иначе. И специально портит рейтинг тем, кто пишет в тех же жанрах. Но говорить я ему этого не стала. Вы же не будете жаловаться на жизнь смертельной ядовитой кобре, видя, что она собирается вас ужалить. Здесь нужен совсем иной подход. В любом случае... Станут шерстить всю мою переписку. На тебя выйдут по IP. Ты серьезно? Он даже обиделся. За кого ты меня принимаешь? Я нашел тебе подругу. И даже организовал неудачное свидание. Что в итоге привело тебя ко мне. В бункер. Услышав про свидание, я вздрогнула. А Дима продолжил. Ты понимаешь, насколько я серьезный противник в шахматах? я тебе так скажу предпочитаю предохраняться намек понятен понятен как же какой-нибудь тор или vPn это случай если моя перепиской в принципе кто-нибудь заинтересуется для этого нужно чтобы о моем исчезновении хоть кто-то заявил Родителей я успела уже поздравить с наступающим зная что они предпочитают рано ложиться и никогда не сидят до полуночи друзей у меня нет как и любовников любовь любимая заявление писать явно не будет это мне сейчас популярно объяснили единственное что приятно во всей этой истории серый был актером а значит не все так плохо с мужиками в россии послушав свои мысли будто со стороны я закатилась в истерике я еще долго ржала как конь Простите мне столь высокопарный стиль. Но и ситуация, как бы, не располагает использовать лексию великосветской барышни позапрошлого века. Ах, извольте, сударь, утереть мне слезы своим красивым шелковым платком с вышитым на нем фамильным вензелем. Ибо от ваших изящных, виртуозных забав у меня глаза на мокром месте. Можно, конечно, и так было выразиться. Хуже мое положение от этого точно не станет. Дима любезно подал мне водички, точно войдя в роль сударя. А я в этот же момент... Прекратив смеяться, с надеждой посмотрела на бутылку шампанского. Мучитель проследил за моим взором. Да, ты можешь разбить бутылку и использовать розочку как оружие. Но знаешь, чего ты добьешься? Ты останешься здесь с трупом. Навсегда. Я уже объяснил тебе что никто тебя не найдет. Я просто истеку кровью, а ты медленно будешь умирать от голода и станешь нюхать разлагающийся труп. Поверь мне, здесь будет стоять невыносимая вонь. Да это еще и опасно. Можно умереть, отравившись трупным ядом. Впрочем, ты, как автор улики, наверняка это знаешь и без меня. Зачем мне тебя убивать? Я буду тебя пытать пока ты не скажешь кот. Я не скажу, кот. Я буду умирать, и не скажу тебе, кот. Ты можешь проверить, конечно, но... Во-первых, не каждый может пытать человека. Тебе кажется, что это просто, но в реальности для человека, наделенного эмпатией, это очень и очень тяжело. Даже если тебе удастся один раз меня немножко порезать, сказать, что будет дальше, здесь нет аптечки, Абсолютно никакой. Ты не сможешь остановить мне кровь. Тут даже скотча элементарного нет, не говоря уже о пластырях и нитках с иголками. Я все проверил. Поверь мне, я все предусмотрел. Остановить кровь голыми руками нет никакой возможности, если только это не простая царапина. Результат я озвучил выше. Я медленно истеку кровью, а ты умрешь лет за мной. И нет, не думай, что, умирая я, так уж и быть, облегчу свою совесть и дам тебе код. Или что, увидев кровь, я заплачу, как девчонка, и побегу на волю к врачам, открывая путь к спасению сразу и для тебя. Нет, мне нечего терять. И смерти я не боюсь. Ты, конечно, можешь проверить. Это твое право. Но взвесь для начала все риски. Пути назад не будет». И не говори мне потом, что я тебя не предупреждал. Я помолчала. Нужно все обдумать. Шестеренки в моей голове крутились как сумасшедшие. Холод ушел, истерика тоже. Остался только мозг трезвый расчет. Я просто ничего не буду делать. Что тогда? Тогда. Мы останемся здесь навсегда. Результат? Смотри выше. Ну да. Ты лучше умрешь от жажды или голода, но не выйдешь отсюда. Я не умру. Я знаю, где находится подсобное помещение. Это что-то вроде кладовки. Там большие запасы воды и еды. Но сама ты эту комнатку не найдешь. Я буду подворовывать у тебя твои запасы. Или ты свяжешь меня и не будешь меня кормить, пока я не решу твою дурацкую задачку. Нет, я не сторонник насилия. Только в крайних случаях. Но поверь, тебе такая жизнь наскучит быстрее, чем мне. Я привык. Я часто зависаю в бункере. Без интернета, телефона и любого другого общения. Я тоже не экстраверт, знаешь ли. Да, но дома всегда лучше, чем в гостях. А ты тут в гостях, в отличие от меня. Когда встанет вопрос, или продолжать сидеть заперти, или решить все таки одну, какую-то задачку, ты все равно выберешь второе. Просто из-за своего упрямства не хочешь сейчас это признавать. Хотя... Он почесал затылок, раздумывая о чем то Зная тебя, твою ответственность и склонность соблюдать дедлайны, я лучше выделю тебе конкретный промежуток времени, чтобы тебя подстегнуть. Поэтому я и поставил таймер на полночь: 12 часов. Это прекрасно. Это новые календарные сутки. Магическое время. Запоминается легко. Ну, скажем, трое суток. Он выставил на таймере обратный отчет 71 часа и 30 минут. «Ибо мы уже потратили на разговоры целых полчаса. Если что, в библиотеке есть нормальные часы с обыкновенным циферблатом. Ровно в полночь, через три дня, ты дашь мне ответ. За это время ты можешь подходить ко мне сколько угодно раз и задавать любые вопросы по этой истории. Если я знаю ответ, я его дам. Ничего не утаю. Если не знаю, то не обессудь. Ищи сама. Я дам тебе все материалы» которыми располагаю. «Какие материалы?» «Боже!» Схватился он за голову. «Ты так и не поняла. Может, я зря тебя выбрал? Я такую схему разыграл, чтобы заполучить тебя. Я разрабатывал план по заманиванию тебя в бункер не меньше месяца, и еще четыре ушло на воплощение. И ты до сих пор не поняла, что это за задачка?» Это все реально произошло. Доказала я, что он не зря меня выбрал. Возвращаясь мысленно назад, я задаюсь вопросом. Если бы я не сказала этого, то что? Он бы просто выпустил меня, и история бы закончилась? А ведь сейчас он убедился, что сделал все правильно, похитив меня. Какой ужас! Шесть человек убили друг друга. Да, именно. И только ты сможешь выяснить, что произошло тогда. Я не разделяла его веру в меня. А если я не дам ответ за три дня, тогда что? Мы будем заперты тут навеки? Возможно. Он с линцой зевнул, а потом добавил. Или что более вероятно, я тебя убью. Сказал человек, говоривший про себя минутами ранее, что он не сторонник насилия. Вранье. Все вранье. Он просто чокнутый. И что у него в голове одному богу известно? Ты все равно убьешь меня. Это бессмысленно. Ты похитил меня. Ведь ты удерживаешь меня силой. Угрожаешь расправой. Значит, получив свой ответ, ты все равно от меня избавишься, как от ненужного свидетеля. «Я не знаю, чем тебе так уперлась эта задачка, начиная подозревать, что ты не все мне рассказал. Даже если это реальные события. И что? Люди умирают каждый день. В мире много загадочных убийств и происшествий. Хотя бы история с гибели группы Дятлова. Но ее ты не выбрал. Может, ты просто псих? Но в обоих случаях ты разделаешься со мной, решу я эту задачу или нет». Иначе, что останавливает меня от того, чтобы написать заявление в полицию? Ты не права. Смотри, ты решила головоломку, я отпер бункер, ты отправилась в полицейский участок. Сидит там под выпишей дежурный, потому что, хеллоу, это все таки Новый год. Даже в отделении полиции там тот же часовой пояс. Так вот, ты приходишь к нему с этой историей. «Я приехала к незнакомому парню домой», — заговорил он, имитируя девчачий голос. «Отмечать Новый год. Мы познакомились в интернете. Виделись по скайпу один раз. Я сама к нему поехала. Он заказал мне такси. А потом он не упускал меня из бункера, угрожал мне. Что убьет, если я не отгадаю загадку?» «Ты слышишь сама это? Ты понимаешь, что будет?» Я задумалась. А ведь полицейский решит, что я проститутка. Дима прав. Я отправилась прицельно к нему, к почти незнакомому, молодому человеку в его особняк, едва услышав, что он расположен в высоком. Поверит полицейский, если я скажу, на какие ухищрения этот человек пошел, чтобы меня убедить. Нужно быть, как минимум, кандидатом психологических наук. Он придумал мне подругу, которая пугала меня каждый день тем, что я останусь старой девой. Он придумал мне свидание с быдло который убил мою веру в человечество в принципе и в хороших мужчин в частности. Всё ради того, чтобы выглядеть на его фоне сказочным принцем. Хорошо, я не стану это рассказывать. Разумеется, не стану. Это уже попахивает психушкой и диагнозом параноидальное расстройство. Или что-то типа того. Но если не рассказывать, то вот и выходит, что я девушка с низкой социальной ответственностью. В итоге отказалась выполнять какие-то его прихоти. Или рассчитывала на дорогой подарок вначале. Или хотела покушать за чужой счет и ничего не давать взамен. Не важно, что он подумает, но выйдет так, будто я наговариваю на человека. Ведь слова «убьют тебя» ничего не значат если нет оружия. А его нет. Это я ему почти угрожала бутылкой, а он мне ничего не сделал. Не ударил, не продемонстрировал нож или пистолет. Не связал. Дает есть, пить, но не выпускает. Но вот не задача Если я попала в полицейский участок, значит, выпустил таки. И у меня на него ничего нет. Мое слово против его. Меня держали в заперти. Однако выпустили без единой царапины. Что же делать? Напасть на него первый? Посмотреть, как он отреагирует? Тогда будут следы борьбы. У него. Этот хитрый гад скрутит меня так, чтобы не оставлять синяков. И это он в итоге окажется пострадавшей стороной. А я дура и шалавы, которая отправилась в новогоднюю ночь искать себе приключения на пятую точку. Ты прав. Пришлось мне резюмировать. Ты в очередной раз всё просчитал. Стратег хренов. Говорю же. удовлетворенно закивал Дима. Ты была в разработке очень долго. Я постарался на славу. «Но почему именно я? Из-за книг и сценариев?» Вспомнила я, как он перечесал мои сильные стороны, намекая на какое-то дело. Теперь все стало на свои места. Это был не просто оборот речи. Он реально подготовил для меня дело. «Да, и не только. Тебя ждут сюрпризы, когда ты вплотную займешься головоломкой. Эта задачка так же близка тебе, как и мне». Больше не скажу. Не люблю спойлеры. Да и ты, как детективщица, обязана их ненавидеть. Ненавидеть? Когда меня похищают, угрожают, держат заперти и дают какие-то дурацкие задания. Вот что я ненавижу. Но придется подыграть ему. Во всяком случае, пока. Может, он сам наиграется и выпустит нас обоих? Может, он не псих и не маньяк? Ему просто скучно. Знаешь, если бы тебе реально хотелось установить истину, то, во-первых, ты бы давно нанял частного сыщика. А если у тебя нет на него денег, ты собрал бы кучу людей и дал им это задание в качестве тестового. Придумал бы какое-нибудь собеседование. Я не могу нанять частного сыщика, потому что они своей деятельности обязаны доносить правоохранительным органам обо всех преступлениях, о котором им становится известно. Когда ты вплотную возьмешься за мою задачку, ты поймешь, почему я сейчас упомянула это. Короче, профессионалы отпадают. А по поводу группы людей... Видишь ли... Вздохнул он. Я с трудом сладил с тобой одной. Да и то не уверен, что ты полностью сдалась. Предполагаю, что ты думаешь про себя? Сделаю-кая вид, подыграю ему, а сама пойду на кухню, найду там нож и всажу ему в спину. Ну, или попытаюсь сломать замок на двери бункера. А ты представь, если бы бункер кишел людьми. Зачем бункер? Разослал бы все материалы и. Он покачал головой. Что? Я никогда не выложу материалы в открытый доступ. Они останутся здесь и не будут отсканированы, сфотографированы и так далее. Чуть позже ты поймешь, почему. «Порнография какая-нибудь», — предположила я. «Или материалы относятся к какой-нибудь загадке века или к известной персоне или еще к чему-то, что вызовет общественный резонанс. Я не стала озвучивать эти мысли» но продолжила критиковать его схему в последней попытке заставить его передумать и отпустить меня. «Послушай, Дима, или как там твое настоящее имя?» «Дима». «Хорошо, Дим». Я поерзала немного на диване, пытаясь занять удобное положение. Но вот не задача когда некомфортно на душе, не бывает комфортно телу. Поняв это, я просто сдвинулась на самый край и наклонилась к нему. Мне казалось, что так я смогу быть более убедительной. «Дим, тебе нужен кто-то, кто разбирается в настоящих расследованиях, а не в выдуманных. Пойми, кино, книги, реальная жизнь — разные вещи. И мотивы, и личность преступников, и следственные мероприятия — все это существенно отличается». «Не надо применять ко мне тон детской воспитательницы». Грубо обрубил он меня. «Думаешь, ты одна такая умная и можешь посоветовать мне что-то, до чего я сам не додумался?» Здесь были исследователи и врачи, включая на секундочку, судмедэкспертов, и даже биологи, психологи, юристы. Никто не смог понять, что произошло на той станции. «Наверное, не нужно спрашивать, но...» А что сейчас с этими людьми? Я не удержалась. Он немного помолчал, затем пожал плечами. Ничего. Ушли с небольшой компенсацией. Он прочитал удивление на моем лице. А что? Большую компенсацию я не мог им выделить, ибо они не справились. Но старались. И мне перепадет. Тогда тебе нужно было дать объявление о приеме на работу, с проживанием. Толпу бы повалили. Нет, не надо было. Он снова глотнул шампанского. Предложил мне жестом, но я отказалась. И правильно, для таких задачек нужен трезвый мозг. Так вот, какие-то левые чуваки мне, во-первых, не нужны, а во-вторых... Компенсация их бы не устроила все равно. Я вижу, что в таких случаях больше работает метод кнута. Страх за свою жизнь — отличная мотивация. «Но ведь не сработало», — мягко напомнила я. «Ты до сих пор не получил ответов даже от судмедэкспертов и психологов. Чего же ты ждешь от меня? Я всего лишь писательница, выдумщица». Фантазёрка с неплохим знанием русского языка. Нет, как раз ты, именно ты, имеешь куда больше шансов раскрыть эти чудовищные преступления. Все, что я говорил по поводу плюсов, быть писателем и сценаристом одновременно, это только бонус к твоей главной мотивации. Не знаю, что он вкладывает в это словосочетание, подумала я но главная мотивация для меня – оставаться в живых как можно дольше. Так у меня гарантированно будет хотя бы три дня. Только вот, что потом? И ты сейчас, конечно, не скажешь, что это за мотивация, потому что это спойлер, так? Ага. Хорошо. Давай мне материалы. Дима заметно обрадовался. По всей видимости, он уже устал меня уговаривать. Вообще странные, конечно, отношения для пары, похититель-жертва. Они обычно не уговорами занимаются, а пытками и более явными угрозами. В библиотеке на столе». Кивнул он на правую ветвь коридора. «Первая дверь». «Спасибо». Я быстро отправилась в нужном направлении. В коридоре меня посетило чувство, что я на космической станции или на инопланетной летающей тарелке. На потолке только светодиодные лампочки, дающие холодный белый в магическую синеву свет. На полу уже нет паркета и ковра. Голые металлические листы, как и на стенах. Коридор изгибался дугой, как эластичная коварная змея. И дверь я вижу не сразу. Я приготовилась лицезретнично-массивная, дубовая, с красивыми латунными ручками, но это оказался какой-то люк, высокий и широкий, с кнопкой сбоку. Схожесть с огромной футуристической ракетой, летящей на Марс, усиливалась каждой минутой. Я нажала на кнопку, ожидая, что и здесь меня попросят ввести пароль. Но нет, металлический прямоугольник плавно отъехал в сторону, пропуская меня внутрь. В самом помещении тоже никакого дуба и прочих излишеств. Металлические стеллажи, школьные парты, старые стулья с железными ножками и деревянными сиденьями и спинками. Все строго и функционально. Прямо в центре одного из письменных столов одной ровной стопкой лежат папки. На первый взгляд — около десяти. «Педант долбанный!» Зло бросила я, подходя ближе. Я читала где-то, что такая преувеличенная любых к чистоте и порядку — один из симптомов психопатологии. Для начала я решила бегло просмотреть все дела, а затем уже более тщательно изучать каждое из них. В папках, скоросшивателях были собраны разные бумажные файлы, ксерокопии документов, какие-то распечатки, вырванные листы из обычных школьных тетрадок и фотоснимки — в каждой папке сперва шла фотография одного из полярников, приколотая скрепкой к скан-копии паспорта. На седьмой папке я поняла, о чем говорил Дима. Гладкий синий пластик с скоросшивателя вырвался у меня из рук, словно ящерица, но даже хвоста не оставил, отправляясь на блестящий плиточный пол. Дело в том, что с фотографией на меня смотрела моя покойная тетушка. «Это что такое?» Трясла расшивателем перед лицом Димы, который невозмутимо доедал пиццу в гостиной. «Что?» Невинно захлопал он глазами. «Ах, это... Я же говорил тебе про мотивацию. Как она с этим связана?» «Это ты мне скажи?» Видя, что он не очень реагирует на мою истерику, я села на диван и попыталась для начала успокоиться. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вроде получается. Я посмотрела ему в глаза, намекая, что готова слушать. «Я долго тебя искал». Наконец заговорил он нормально, отложив пустую коробку. «У умерших почти никого не осталось». Знаешь, такую работу не выбирают люди, у которых все хорошо в семье. Полно друзей, экстраверты, одним словом, и счастливчики. И только с твоей тетушкой мне повезло: У нее и сестра осталась, и племянница. С последней по рассказам соседей и бывших подруг твоей тети были очень теплые, максимально дружеские отношения до самой ее смерти. А племяшка еще и оказалась непроста. Но об этих плюсах я уже говорил. Не стану повторяться. По рассказам соседей и подруг, вы подумайте. Он провел куда большую работу, чем я думала вначале. Он интервью брал у всех, кто вхож в нашу семью. Чего тут удивляться нанятым кавалерам, которые должны убить во мне веру в нормальных мужиков и отправить тем самым в лапы полоумного, который покажется последним, из Магикан. Ты не мог бы нормально объяснить? Зачем? Боже, он реально псих. В любом случае, она не очень-то любила обсуждать свою работу. Ага, и теперь тебе предстоит узнать, по какой причине она молчала. Что? Ты же не думаешь, что это она всех убила? Нет, потому что нам доподлинно известно, что они убили друг друга. А вот заставить их это сделать кто-то мог вполне. В следующей комнате, игровой, имеется старенький DVD-плеер с диском, на котором сохранены записи с камер видеонаблюдения. Не хочу тебя оскорбить, ты выглядишь молодо. Но думаю, ты в курсе, что такое диски и как их вставлять в дисковод. Если вдруг возникнут проблемы с устройством, Можешь ко мне обратиться? Как я уже говорил, я помогу, чем смогу. Ой, не строй себя хорошего. Ты похитил меня и запер здесь. И держишь насильно. Нет, не похитил. Ты сама приехала. С остальным не спорю, конечно. Салатик. Он кивнул на пластиковую емкость, в которой находилось что-то разноцветное в куче майонеза. Я ощутила легкий приступ тошноты и отвернулась. Ну, как знаешь. А я, пожалуй, пригублю. Знаешь, многие люди, когда нервничают, отказываются от пищи. Как ты, например. Ну, а я наоборот. Судя по твоей фигуре, у тебя не жизнь, а сказка. Благодарю за комплимент. Засунь себе свои благодарности. Чуть не сказала я. А с чего ты-то нервничаешь? Не тебе угрожает расправой. И не твоя тетя оказалась замешана в массовом убийстве. Я всегда нервничаю, когда на шаг приближаюсь к разгадке. Тем более я в тебе уверен, как я уже говорил. Осталось меньше трех суток, и я, наконец, получу все свои ответы. Он углубился в содержимое пластикового лотка, а я снова отвернулась, задумавшись. Его странная вовлеченность в убийство многолетней давности не давала мне покоя. Как бы не нарваться. Он даже частных сыщиков не нанимал, боясь, что они что-то нароют. Выйду ли я отсюда живой, если смогу установить истину? Кстати, я не из тех надзирателей, которые секундомером стоят над заключенными. Ну или как начальники над работниками. Выбери сама метафору. Но все-таки напомню тебе, что пока ты тут сидишь, загадка не решается сама. И он, как бы невзначай, подинул таймер так, чтобы я видела цифры. Я сочла за благо вернуться в библиотеку. Здесь и правда висели часы. Я их не заметила в первый раз: два часа ночи. Интересно, где я спать буду? Или он считает, что я не должна? Даже заключенным из его примера полагается отдых и перерыв на сон. Впрочем, он говорил что-то про игровую, совмещенную с гостевой. Если там имеется телевизор и допотопный DVD-плеер, то, возможно, есть и софа. А вот закрываются ли тут двери изнутри? От мысли, что он может прийти ко мне на ночь, мне стало дурно. Вот что является главной мотивацией для меня решать загадку побыстрее — Даже нежелание понять, как эта страшная история связана с тетей Диной, и не боязнь того, что он реально меня грохнет, если я ее не решу. Хоть мне и оставалась последняя папка на проверку, я отложила ее и выбежала из библиотеки. Но «выбежала», конечно, не совсем корректный глагол в данном случае, так как возле загадочной космической двери пришлось затормозить в поисках кнопки. Следующая дверь отыскалась быстрее. Коридор заворачивал дальше, вводя меня в центр какой-то воронки. Я уже совсем не видела гостиную и лестницу наверх. Но этот факт неожиданно меня успокоил. Я могла представить, что нет никакого Димы, который держит меня тут силой. Я просто на отдыхе, вот и все. А это такой экстравагантный номер в новом отеле нестандартной постройки, владелец которого отличается богатой фантазией не уступающей по силе моей и любовью к жанру сай-фай. Я нажала на кнопку. Двери автоматически закрывались через несколько секунд, поэтому, зайдя в помещение, я просто подождала возле двери, чтобы поискать хоть какой-то пульт управления, но ничего нового не появилось. Дверь закрылась, и с этой стороны была такая же маленькая кнопка, что и снаружной. Я ощупала ее со всех сторон, случайно нажав и открыв дверь еще раз. «Как она запирается?» спросила я, лишь затем догадалась осмотреться в новом для меня помещении. Вдруг и смысла никакого оставаться тут на ночь нет. Моим глазам открылась так называемая игровая комната, по факту мини-гостиная. Как я и предполагала, здесь имелся раскладной диван. Только он был не черным и не розовым, а темно-рыжим и кожаным. Возле него журнальный столик. В углу еще один, побольше, с полкой под проигрыватели и диски. Небольшой плоский телевизор был выключен из розетки. В другом углу располагался бильярдный стол. В целом комната была больше предыдущей. Собственно, это можно было предугадать, учитывая, как много шагов пришлось сделать, чтобы попасть сюда. Вспоминая жесты Димы, я хлопнула дважды. Свет потух. Хлопнула еще раз. Он зажёгся. Когда двери открывались, свет уже горел. Но может он загорается при открытии двери? Вряд ли двойной хлопок включает и отключает освещение во всем бункере. Сбоку была неприметная дверь, также открывающаяся нажатием кнопки. За ней располагался весьма скромный санузел, навивающий мысли уже о каком-нибудь поезде, а не о ракете. Биотуалет и скромная душевая за занавесочкой. Во встроенном шкафу обнаружились постельные принадлежности и даже полотенце с банными халатами. Я поняла, что просто не выстою под душем. Меня шатало от слабости во все стороны, как тополиный пух на ветру. Кое-как застелив разложенный диван, я отключилась. Я не знала, во сколько проснулась. Окон в бункере, разумеется, не было. Часов в этой комнате тоже. На DVD, скорее всего, есть, но он выключен из розетки, как и телевизор. Наручных часов я не ношу, телефон не работает. Я хлопнула дважды, и загорелся свет. Оглядев окружающее меня пространство... Я смогла констатировать, что, во-первых, это все не сон. Я реально заперта в бункере с каким-то психом, который, собственно, нас и запер обоих. А во-вторых, он хоть и псих, но не садист и не сексуальный маньяк. Во всяком случае, никто на меня ночью не покушался. Выходит, ему действительно нужно, чтобы я решила задачку. Но это не значит что я стану это делать. Да, моя горячо любимая тётя как-то связано с этим. Но опять же, только с его слов. Я говорила уже, что она работала на разных станциях метеорологом, пока я не наскучила, и она не нашла ни пыльную работенку на дому. Романтика в душе поутихла, ей больше не хотелось ехать на край света в вечную мерзлоту, чтобы каждые три часа что-то измерять и куда-то эти данные отправлять. Примерно 15 лет назад, как я помню, она изменила сферу деятельности. «Неужели это из-за того случая?» Сразу подумалось мне. Но Дмитрий мог просто добавить ее фотографию к чужому досье, немного его переписав. «А если все-таки она была там?» «Тогда скорее мама владеет какой-то информацией, а не я. Зная тетя Дину...» она бы не стала рассказывать ребенку такие ужасы. Я тогда была подростком. В то же время, слова Димы про то, чтобы узнать, по какой причине она молчала, сильно резанули меня в самое сердце. А вдруг... Нет, не хочу думать. В любом случае, если бы она там была в это время, она бы тоже скончалась, как и все эти люди. Если бы сумела сбежать, ее бы допрашивали. И тогда никакой загадки бы не осталось. Дело было бы закрыто. Следовательно, даже если это одна из станций, на которых она работала, тетя уволилась раньше описываемых событий. Ну или позже, когда страсти улеглись, и никто с новенькими уже не понимал эту тему. Иначе бы, я думаю, хоть пару раз у нас в семье кто-то бы об этом заговорил а добавлено ее досье просто для того, чтобы заставить меня взяться за расследование. Глупо и самонадеянно. Шесть смертей. Не просто смертей. Убийств, включая самоубийство. Но при этом следствие никого не поймало. Да и кого, собственно, ловить, когда имеются доказательства, записанные на пленку? ну или на диск. Они убили друг друга. «Вот именно», — ответила я себе. «Они бы и не стали расследовать, но интуиция подсказывает, что все не так просто». «С другой стороны, полицейским исследователям тоже бы так казалось. Они не стали устанавливать причины? Решили, что все люди просто сошли с ума? Резко, сразу все?» Скорее всего, что-то повлияло на их сознание. Какие-нибудь вещества, ультразвук. Возможно, военные испытывали на них какое-то новое средство. Слава богу, что тетушку это не коснулось. Для того, чтобы проверить слова Димы по поводу записи убийств, я встала и подошла к DVD-плееру, чтобы его включить. Зажглись цифры. 0000 Видимо, в нем нет батареек, чтобы помнить дату. Я уже потянулась к полке под телевизором, чтобы взять коробочку с диском. Как вдруг у меня щелкнуло в мозгах. Ты часто проводишь время в этой комнате. Во всяком случае, ты именно здесь играешь в видеоигры, и как минимум единожды ты смотрел записи с камер видеонаблюдения на этом самом телевизоре. Ты ведь должен был подготовить головоломку, проверить, чтобы все работало. И, скорее всего, ты именно тут придумывал код, когда прорабатывал остальные пункты своего злодейского плана. Первый пункт — проверить работоспособность DVD-плеера, чтобы жертва могла посмотреть записи на диске. Второй пункт — сделать так, чтобы жертва не сбежала из бункера раньше положенного срока, а для этого нужен код. Вероятно, Примерно так ты мыслил, сидя перед этим проигрывателем. А он в этот момент показывал тебе 40. нуля. Я резко кинулась к двери. Нажала на кнопку, люк отполз в сторону, демонстрируя мне яркий синеватый свет. Я медленно пошагала в сторону лестницы. Вскоре мне открылся пустой холл. На диванах никого не было. Значит, он уже позавтракал или принимает пищу в другом месте. Мне это только на руку». Водя головой по сторонам, я, крадучись, достигла лестницы и стала по ней подниматься, стараясь это делать максимально бесшумно. С верхней площадки я еще раз осмотрелась. Виден весь холл гостиная целиком и начало обоих коридоров. Затем я повернулась к двери. Надеюсь, что я все поняла правильно. А если нет надеюсь, что панель не считает неверные попытки и не блокирует доступ после первой же. Иначе нам обоим придется несладко. Мне во всяком случае уж точно. Я ввела 4 и нажала зеленую кнопку. Цифры сбросились. Снова появились четыре неприятные черточки. Словно дефисы, они горели на панели и ждали, когда с двух сторон к ним присоединят слова. Я бы дала им слова, если бы знала, какие требуются. все таки всего-навсего. Динамо-машина и перекати-поле. Отличное четыре слова, все с дефисами. Подойдут вам? Нет, конечно, не подойдут. Вы жаждете цифр, а не слов. А я как писательница сильна, к сожалению, во втором и не в первом. Я провела рукой по панели, словно надеясь, что я какой-нибудь экстрасенс, обладающий телекинезом, и смогу ее таким путем открыть. Но вместо этого нащупала что-то сбоку от цифр. Приглядевшись, увидела какую-то щель, похожую на замочную скважину. «Существует ли ключ?» «Десять тысяч комбинаций», — прозвучало в полной тишине. Я вздрогнула и посмотрела вниз. Ты реально думаешь, что быстрее подберешь кот, чем решишь мою головоломку? Если уж полиции не удалось раскрыть это дело, с чего ты взял, что справлюсь я? Он смотрел на меня снизу. Я, подойдя к перилам, взирала на него сверху. Он мило улыбался. Я зло скалилась в ответ. Я же сказал, я в тебя верю. Я продолжала молча сверлить его глазами. Мною завладело такое бешенство, что я даже хотела в ту минуту, чтобы он напал на меня. Тогда бы я могла тоже выпустить своего внутреннего зверя и попытаться его уничтожить. Руки чесались, до чего хотелось дать ему в глаз. «Спускайся, не бойся, не обижу», ответил он мирно, словно узрел в моих глазах затаённого демона и испугался его. Решил подружиться или, как минимум, не связываться с ним. В условиях не говорилось, что ты не можешь пробовать подобрать код. И тем не менее, как я уже сказал, это бесполезно. Так что послушайся моего доброго совета и иди, наконец, знакомиться с делом. Я все-таки начала спускаться. Дело не в послушании, а в том, что стоять и дальше наверху. Было бессмысленно. А завтрак полагается в этой тюрьме? Это не тюрьма, это бункер. Так что кормить специально тебя никто не собирается. Но ты можешь дойти до кухни и взять оттуда все, что пожелаешь. То есть прогулки не положены. Хмыкнула я со злостью. Он криво улыбнулся и не ответил. Я успела спуститься, поэтому молча прошла мимо него и отправилась в левую часть коридора, где еще не была. Ага, вот она, кухня. Первая дверь. В отличие от игровой библиотеки, здесь имелись на двери стеклянные вставки. Так что я знала, куда мне идти, еще до нажатия на кнопку. Итак, довольно просторное помещение открылось передо мной аж двумя высокими холодильниками из нержавейки, отлично вписывающимися в бункерский серо-стальной интерьер. Разделочные столы и один небольшой обеденный, слава богу, были не оцинкованными, как в морге, а совершенно обыденными, из дерева. Захватив пакетик с лейблом известной фирмы фастфуда, с чизбургером и картошкой фри внутри, я навела себе чай и отправилась в библиотеку. Если уж мне не суждено выбраться из бункера обходными путями — Попробуем для начала решить головоломку. Дима прав. Мне хотелось узнать, как это все связано с моей тетей. Если ее досье просто приложено к остальным в качестве заманухи, я быстро об этом узнаю. Какие-то детали просто не сойдутся. Но если она и впрямь связана с этим делом, почему мы ничего не знали? Убийство шестерых. Тех, кого она знала. С кем работала. Это вообще должно быть громким делом, но ни разу не прозвучало в новостях или каком-нибудь телешоу. За последние пару лет я дважды случайно попадала на ток-шоу с обсуждением гибели группы Дятлова, при этом очень редко включая телевизор. Хотя первый раз я слышала передачу у мамы в гостях. Она всегда смотрит это шоу. А второй искала 11 телеканал, чтобы глянуть собственную серию улики. Мне всегда интересно посмотреть окончательный результат своих мучений. Но дело не в этом. Есть такие истории, которые на слуху даже спустя полвека после самих событий. А про смерть шестерых полярников на метеостанции ничего не было слышно. Идя в сторону библиотеки по круглому коридору, не хотела встречаться опять с Димой и решила сделать крюк. Я ощутила мерзкий холодок, гуляющий по моей спине. Руки, к сожалению, были заняты, но так хотелось потереть там теплой рукой, как будто это могло меня успокоить. Просто я вдруг представила себе масштабы трагедии и затронутые темы, раз уж история получила такую секретность. Да, я любитель конспирологических теорий. Я и в гибели дятловцев вижу для себя только рациональное объяснение, и исключительно связанное с военным объектом неподалеку от их маршрута. Но в истории с полярниками и быть не может других версий. Иначе откуда такое стопроцентное молчание? Как будто весь мир сговорился делать вид, что ничего не произошло. И моя тетя как-то с этим связана. В общем, я заходила в библиотеку в смешанных чувствах и даже поймала себя на мысли, что рада, что простейший код из четырех нулей не подошел. Иначе бы меня здесь уже не было, а загадка бы осталась. И она бы терзала меня днями и ночами. И я бы кляла себя за то, что не догадалась украсть эти папки, чтобы поработать над заданием дома. Итак, надкусывая чизбургер, вчерашний холодный, он не казался мне таким вкусным, как обычно, но, может, дело в том, что мне просто-напросто не до еды сейчас. И я открыла вновь первую папку. Лаптева Виталина Сергеевна. Надо же, Лаптева. Может, она потомок Дмитрия или Харитона Лаптевых? Тех самых, в честь назвали море. Это объяснило бы ее тягу к северу. Но, скорее всего, такое интересное совпадение. Судьба любит шутки. Знаю Петровых, вышедших замуж за... Петровых. И девушку по фамилии Узких, которая в ввиду замужества стала Широковой ладно вернемся к виталине сергеевне у нее не только фамилия примечательная но и имя с фотографией на меня смотрит невзрачная блондинка средних лет с жидкими волосами до плеч на прямой пробор вытянутое лицо лошадиный подбородок родилась в 1975 скончалась в 2009 году училась в новосибирском государственном аграрном университете Получила специальность почвоведа. Попала на остров Зуб, на только что открывшуюся метеостанцию. Далее шли скриншоты из Гугловских карт. Дельта Лены. Остров Зуб обведён. Рядом остров Столб. Совсем близко. Чуть дальше. Остров Самойловский. На последнем тоже стоит точка. Но не обведенная. Я должна разгадывать, что это значит. В раздражении я откинула первую папку и потянулась за нижней. В моем понятии последнее досье должно относиться к самому месту или к произошедшей истории. Ведь людей было шестеро лишняя папка, моя тетя, которой там не было, но которая чего-то угодила в страшный список. Но папок оказалось восемь. Стало быть, лишних две. Однако с первой же страницы. На меня взирал какой-то мужик. Я еще раз перетормошила все папки, открывая на странице с паспортом фотографии. Нет, это все были люди. Почему-то их восемь, а не шесть. Ну что ж... Дима велел обращаться к нему с любой возникшей трудностью. Схватив все папки, я отправилась к своему мучителю. Дима словно ждал меня. Он просто сидел в кресле, пристально глядя в тот коридор, из которого я появилась. И ничего не делал. «Здесь только люди», — сразу начала говорить я, не дойдя даже до стола и диванов. Почему-то боялась, что он решит, что я хочу общаться с ним по другим темам, отличным от расследования. Шмякнув папками о журнальный столик, я уселась напротив него. «А где информация о месте, в котором они находились?» как можно расследовать, не зная обстановки. Это как заявить, что Петя с умерли, и спросить о причинах, но при этом умолчать, что они находились в эпицентре взрыва. «Это же Донетка!» Тут же кинулся Дмитрий отвечать, словно ждал от меня конкретно этого вопроса и даже примерно таких же аргументов. «Ты должна была спросить в первую очередь, убили они друг друга? Или была какая-то сила какие-то обстоятельства, которые убили их обоих. На первый вопрос ответ «нет», и ты бы перешла ко второму. А если бы сразу задала правильный, то и получила бы ответ «да». А дальше уже шло бы перечисление возможных факторов. Давай вернемся к полярной станции. Рад, что ты наконец поняла, что важно, и верно расставила приоритеты. С кривой ухмылкой отозвался на мое предложение Дима. Дескать, это была проверка. Итак, чтобы понять, кратко или подробно тебе отвечать, я задам для начала следующий вопрос. Что ты знаешь об острове Самойловском? Я пожала плечами. Ничего, впервые увидела сегодня на карте в чем-то досье. И твоя тетя была полярником. Однако, я же говорила, она не любила об этом рассказывать. Разозлилась я. Блин, хотелось сдерживаться, но он постоянно выводит меня на эмоции. Ему недостаточно того, что он держит меня в заперти. Ему еще нужно подпитаться моей энергией. Чертов вампир. Ну что ж, в 2013 году... Была открыта новая полярная исследовательская станция на острове Самойловском. Такое же название она и получила. Для научного мира это целое событие. Из госбюджета было выделено полмиллиарда рублей. Я бы сказал тебе загуглить, если ты не веришь, но не в этих обстоятельствах, конечно. «Придется поверить тебе на слово», ответила я тоже с сарказмом, копируя его интонацию. Дима вдруг поднялся и пошел на меня. Я инстинктивно отпрянула. Но он всего лишь, обойдя моё кресло, подошел к полке и взял оттуда альбом. «Полистай. Это фотографии действующих и ныне закрытых полярных станций. Я же обещал тебе показать». Не понимая, чего он хочет, я принялась изучать снимки. Здесь были даже черно белые явно старые, а не обработанные современные. Везде люди находились на фоне ветких, покосившихся деревянных домиков, размерами чуть превышающих обычные, которые украшают любые деревенские улочки. Были фотографии интерьерные. И я могу сказать, что внутри эти здания выглядели ничуть не лучше. Периодически попадались какие-то люди за работой. В руках пробирки и журналы. На более современных фото есть компьютеры. Я пролистала весь альбом, в надежде увидеть знакомое лицо, по которому я давно скучаю. Но его не было. Захлопнув тяжелую княженцию, я поинтересовалась. «Зачем ты мне это дал?» «Для сравнения». Он теперь разложил на столе передо мной какие-то брошюры. Да, я поняла, что он имел в виду. На контрасте с бедной обстановкой облезлых домиков, эта станция... Выглядит как космическое. Разноцветное длинное здание на высоких добротных сваях, состоящее из множества корпусов, соединенных между собой подвесными мостами-переходами. Это та самая станция, где все произошло? Остров Зуб? Нет, это остров Самойловский. Но выглядит примерно так же. Во всяком случае, как говорят. Просто никаких упоминаний, брошюр и тем патчу фотографий не осталось. Все было изъято. Досье библиотеки и диски с записью камер видеонаблюдения достались мне высокой ценой. Зачем мы говорим об острове Самойловском? Там же никого не убили? До настоящего момента нет. Я говорю о том, что станция на острове Зуб — это прототип той, что существует на Самойловском. Ее переоткрыли, можно сказать. Для всего мира станция за 500 миллионов рублей открылась в 2013 году. Но на самом деле она сперва открылась за пару лет до этого. Просто из-за того, что там произошло, проект пришлось сворачивать. Чаще всего на станциях полярников нет камер. Я специально тебе показал, какое убожество они обычно собой представляют. Люди до сих пор топят их печками, а если что случится с дровами или самой печью, то это верная смерть, потому что они расположены в труднодоступных местах. Не помню, в каком году была история. Полярники чуть не умерли от обморожения. Плохие погодные условия не позволяли отправить к ним спасателей. Но эту станцию на острове Зуб сделали на совесть, с мощными генераторами. Даже если один выйдет из строя, ничего не произойдет. Ну и повесили камеру видеонаблюдения. Только потому, что накануне случилось ЧП на другой станции. Полярники убили друг друга, не поделив девушку. Я ахнула. Да, и такое бывает. Нам повезло. Иначе мы бы никогда не узнали, что там произошло. В эти дни бушевала непогода, сильная метель, заносы. Связь с материком не работала. Последние показания они передали за сутки до того, как это произошло. Еще через трое до них добрались спасатели. Чтобы тебе лучше понимать происходящее, окунуться в атмосферу, так сказать, можешь забрать буклеты по новой станции и вот это. Теперь он положил передо мной план проспектур Путевки с заголовком «Путешествие на север». Яркий буклет демонстрировал какой-то островок со странными конструкциями, из сложенных камней, похожими на шаманские алтари. «В это превратился остров Зуб?» — удивилась я. «Что ж, ты можешь позволить себе эту экскурсию. Заодно сам окунешься в атмосферу и, может быть, помедитировав на месте, поймешь, что произошло. И без моей помощи». «Нет, это остров Столб. Читай внимательно». «Здесь же все написано». Мягко пожурил он меня. «Садись, четыре с минусом». Чуть не ляпнула я. Все это походило на какой-то фантасмагорический урок. Только было непонятно, какой предмет мне преподают. Географию или историю. Или это уроки частного сыска. Этот остров рядом с островом Зуб. Вспомнила я. «Да, здесь имеются фотографии и ближайших островов. Так что можно разглядеть то, что осталось от метеостанции». После этого случая ее снесли до основания. Остались только сваи и фундамент кое-где. Но туристов не высаживают на этот остров. Правительство постаралось убрать все упоминания о произошедшей трагедии. «Но почему?» «Если они замешаны, я не смогу распутать этот клубок. Ты же понимаешь?» Сказав это, я задумалась. «А вдруг не понимает? Он же псих!» Дима уверенно покачал головой. «Не связано. Просто они не могли расписаться в провальном проекте. Полмиллиарда, вдумайся!» Они поспешили замять историю. И заново открыть станцию уже на другом острове. И даже большая часть здания, и абсолютно все оборудование использовались на новой. Они не так много денег потеряли. Господи, какой ужас! Пробормотала я, хватаясь за голову. Ну о чем ты? Правители разных стран. Еще они то вытворяют. Тут не поспоришь. Взяв папки, я вернулась в библиотеку. Итак, вернемся к изучению материалов. Вторая папка. Борисенко Александр Александрович. Фотография. Круглое лицо, выпирающие скулы, темные волосы. Родился в 1968, скончался тоже в 2009. -м. По профессии геолог. Я перешла на следующую страницу. Тот же скриншот с картой и отмеченным островом. Далее свидетельство о браке. В графе супруга значится та самая Лаптева из первой папки. Он женился, когда ему было 40. Супруга на 7 лет моложе. Детей нет. Фамилию она не меняла. Интересно, они уехали на Дальний Север с романтическим настроем или исключительно с научными целями? А может... Остро стоял квартирный вопрос. Предположим, она живет с родителями, сестрой и ее мужем. А он живет с мамой в однокомнатной квартире. Они поженились. Куда им деваться? А здесь каждому предоставляется отдельная спальня, даже супругам. Точно не знаю. Возможно, дальше появится информация о том, сколько комнат отводится для сна и отдыха полярникам на этой станции. Но пока буду думать так. Чем не поводу ехать? Да. Моя страсть придумывать истории на ровном месте, сочинять судьбы незнакомым людям, которым не посчастливилось оказаться со мной в одной очереди в супермаркете в тот момент, когда я заскучала и стала смотреть по сторонам, может сыграть со мной злую шутку. Я буду дальше исходить из придуманных мне характеристик, которым награжу всех своих персонажей. Но ведь это реальные люди. Я их не знаю и должна придерживаться только фактов. подлинно известно только то, что они оба полярники и были женаты на момент смерти. Я села на стол и стала листать дальше обе папки, решив пока сконцентрироваться на этих двоих. Копии «Свидетельство смерти» говорили, что я ввели летальную дозу анестетика, а ему разморжили голову тяжелым и тупым предметом. В конце обеих папок прилагали скан копий дневников и журналов, Мы с Сашей сегодня отправились на другую часть острова. Оксана сказала, что надвигается циклон. Она в этом никогда не ошибается. Это лучший метеоролог в стране. Нам нужно было взять пробы грунта в южной части острова, пока не пошел снег. Пара дней, и остров покроется белым покрывалом, как Саша выражается. Он такой романтик. Даже когда мы услышали эту жуткую историю, Саша сказал, «Если это все произошло на самом деле...» то как пить дать это от любви? Ну, какой он там любовь увидел? Я не знаю прямо. Пробы мы взяли, а потом стояли и смотрели вдаль, держась за руки, как школьники. Как красиво. До этой записи сплошным потоком шли какие-то данные. Формулы, показания в миллиметрах и паскалях. Я в этом ничего не понимаю. И думается, к истории убийств это не имеет отношения. Поэтому опущу. Следующая и последняя длинная запись в журнале датируется днем смерти. Тот, кого называть нельзя, явился с объяснениями. Оксана в шоке от него. Олег налетел чуть ли не с кулаками. «Я этого не видела, мне рассказали». Саша тактично промолчал. Мне раньше нравилась его мягкость. Я принимала ее за нежность и интеллигентность. Но в каких-то случаях лучше, как Олег». Понятно, что записи с показаниями велись для себя, чтобы что-то не забыть. Дневники эти не планировались никому показывать. Иначе бы тут не было этих строк. Что все таки женщина с редким именем Виталина, которую я слышала впервые, это женский вариант от Виталия, имела в виду, кто к ним явился? Ведь по известным мне данным, посторонних на станции не было. Зачем Дмитрию мне врать? как он планирует найти разгадку, если обманывает, снабжает ложными сведениями тех, кого похищает и заставляет помочь ему. Боже, послушал бы меня кто-то со стороны. Похищает, чтобы заставить помогать. Но все примерно так и произошло. Значит, придется опять явиться к Диме и требовать объяснений. Тем более, какое-никакое расследование все равно велось. Эти ксерокопии, скорее всего... Попали к нему из реального дела. Значит, следствие ознакомилось с записью. Будем считать, что явился один из тех, кто нам известен, и на кого собрано досье. Возможно, член команды разругался со всеми. Ушел погулять и пропал. Судя по датам, дело было в начале осени. Я не была в Арктике, но, возможно, там еще и не так холодно в это время. А потом таки явился. Открыв журнал супруга Валентины Александра, я заметила, что тут всего одна запись. Остальные страницы заполнены стихами. Да, действительно романтическая натура. То, что я прочитала выше, нашло объяснение: Муж лаптевый, идеалист, поэт. А на языке альфа-самцов тефяк и мямля. Конечно, он никому не может дать в глаз и никого не поставит на место. Жаль, что в последний день жизни Виталина разочаровалась супруге, недовольством и обидой пронизана каждая строчка. Но вряд ли это послужило причиной ее гибели. Подумав так, я тут же представила себе, как блондинка со строгим вытянутым лицом тычет пальцем мягкотелого, улыбчивого толстяка, называя его слабаком. А он вдруг возьми... «Да сделай ей смертельный укол», Грозного прошая. «Ну и кто после этого слабак, а?» «Да ну, бред». Я покачала головой и открыла единственную запись, сделанную за день до смерти. Бушующее неровное сине-зеленое полотно покрывает две трети земли. И как я рад, что могу соприкоснуться с Божественным. Вчера мы были тут с любимой, а сегодня... Я пришел один. И я могу часами смотреть на то, как сильные волны ласкающие бережно покрывают берег. Многие считают стихии опасными и смертоносными. Многие их боятся. Но я давным-давно понял, нет стихии смертоноснее и опаснее человека. Да, он не только поэт, но еще и прозаик. Кстати...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 Смерть и жизнь, люди и монстры. Я открыла следующую папку. Гудимина Оксана Егоровна, метеоролог. По всей видимости, тот самый, что... Самый лучший на страну. Училась в ПТУ номер 7 города Новосибирска. Как и моя тетя. Скончалась в возрасте 33 лет. Здесь тоже полно формул и измерений. Их я, конечно, не буду приводить но личных записей хватит на полноценный сборник рассказов. Каждая исповедь, прочитав пару страниц, я уже не могла называть эти тексты иначе. Имела всего одну составляющую. Олег. Видимо, тот самый, что часто чешет кулаки. Местный альфа-самец. Оксана была в него безумно влюблена, но, как видится, из записей у них ничего не вышло. Возможно, что-то и было, но даже страдая чрезмерной словоохотливостью, Гудимина не рискнула поделиться этим. И слава богу, интимных подробностей я бы уже не вынесла. Не буду приводить пока эти записи, разве только какую-то часть. Просто их слишком много. Поделюсь лишь квинтэссенцией. Олег Папин приехал сюда с сыном. У него на большой земле осталась жена — Серьезная причина для Гудиминой – молчать о романе. И еще две дочери. Сын пошел по стопам отца. Или, быть может, его никто и не спрашивал. Женщины решили, что им лучше без мужиков. Пусть те зарабатывают, они лезут своими грязными немытыми руками, куда ни попадя. Впрочем, эта оценка лишь Гудиминой, тщательно завуалированная. Но при желании читающего эти строки способны открыться во всей красе. Оксана часто указывает, что папин рос без матери, которая скончалась, когда ему было 7 лет. По всей видимости, она была очень молода. Гудимина по извечной женской любопытности периодически пыталась вынудить Олега рассказать о ней хоть что-то, но он стоически молчал. Она писала, ему все еще больно, и продолжала гадать, что же случилось с этой женщиной. Также в ее записи Частенько попадает некий Молчанов. Ему уделяется меньше времени и страниц, чем папину. И по тексту становится понятно, что он надоедливый поклонник. В общем, все ясно. Типичный треугольник. Учитывая жену, квадрат. Но ее все таки там не было, а мне лучше сосредоточиться на полярниках. Поэтому отныне... Так и буду называть этих троих. Треугольные. Оксана Гудимина была убита точно так же, как и Лаптева, уколом смертельной дозы препарата. Что ж, переходим к объекту ее пылкой страсти. Хотя нет, пожалуй. Приведу самую последнюю запись Гудиминой, так как она тоже об альфа-санце, а затем перейду к нему самому. «Олег такой затейник. Мы тут вспомнили, что завтра ровно год. Никто бы не догадался такое сотворить, если бы не он. Как он подбил нас вообще?» Удивляюсь я ему. Он может и говорить любого. Стоит ему только улыбнуться и сказать. «Оксаночка, милая, слушай». И все. Я таю, таю, таю. И не только я. Ну разве что Ванька может устоять. А так... природное обаяние. Итак, Папин старший. Возраст на момент смерти — 45. Профессия — климатолог. Помимо показаний, у него в журнале постоянно ведется какой-то счет. Я сперва подумала, что это тоже связано с работой, но оказалось, что нет. Пролистав дальше, я увидела даже разлинованные карты под игру «Морской бой» все эти А, Б, В и цифры с другой стороны. И зачеркнутые корабли. Еще они играли в быков и коров и прочие до докомпьютерные игры. Уже я, как завсегда тайсайта интеллектуалика, отлично в этом разбираюсь. Счет относился к играм, а напарником почти всегда был Борисенко, реже сын. Стало понятно, что если они и дружили с Александром, то общались все-таки больше всех. Папин обводил все свои победы в три а то и в четыре круга, подводя итоги или подчеркивал двумя тремя жирными чертами. считал их приводил в конце каждой недели сводную таблицу по всем играм. Его побед было больше, часто обыгрывал приятеля а сына всегда. видно, что олег Папин относится к соревновательному типу личности Наверняка не любил проигрывать так сильно, что озлоблялся. И сын, возможно, зная папу, лучше постороннего дядьки, позволял ему выигрывать. А может, я выдумываю, как всегда, и у сына просто меньше опыта в подобных играх. Вернувшись к свидетельству о смерти и протоколам, я удовлетворенно кивнула сама себе. Папин убил не только единственного сына, но и своего партнера по играм. Димина теория подтверждается, а, следовательно, моя догадка о дружбе с Александром тоже. Что испытывал он, убив в течение пары часов самых важных для себя людей? Во всяком случае, среди тех, кто находился рядом. Иначе жена и две дочки, полагаю, возглавили бы список. И очень, очень-очень, просто даже безумно хорошо, что их там не было. «Что же с вами со всеми произошло?» «Безумно хорошо», — повторила я за своими мыслями вслух. «Безумно хорошо, что моей тети там не было. Вот что». Руки чесались заняться её досье, но я решила быть последовательной. «Сперва разберусь с теми, кто стал непосредственным участником событий». Итак, Папин задушился на подушкой. «Интересно, спящего?» «Так чуточку легче. Наверняка в доме имелось натворное, Если уж более редкие препараты были». И я перелистала на первую страницу и уставилась на снимок. А на меня в ответ посмотрела интересный мужчина средних лет с милой родинкой на щеке и густыми каштановыми волосами. Моё невыносимо услужливое воображение мгновенно нарисовало мне картину того, как этот человек стоит над телом своего сына, держит подушку на его лице и роняет слезы на нее же. Вся его грудь объята невероятной и реальной болью. И эта боль ничто по сравнению с дискомфортом от нехватки кислорода, испытываемым его ребенком. Проклятое воображение, как я тебя ненавижу! Давай ты не будешь показывать мне абсолютно все мною прочитанное, да ещё и наполнять сии без того гадкие сцены четкими, мелкими, подробными деталями. Сам Олег умер от множественных ножевых ранений. Простым языком стек кровью. А убил его... Секундочку. Убил его Иван Молчанов. Что ж, возможно, не всегда в этой истории убивали тех, кого любили. Думается, мне у Молчанова полно претензий к папину. Но они остались вдвоем. Все уже были мертвы к тому времени. Что примечательно, из заключения судмедэкспертов становится ясно, что ни одна жертва не сопротивлялась. Я понимаю, что можно сделать укол и задушить подушкой так, что жертва не шелохнётся. В случае с вышеупомянутым снотворным, например. Но как можно нанести 10 ножевых ранений и не получить в ответ даже царапины? Ни одного синяка? Под ногтями Папина нет ДНК Молчанова. На кистях рук нет порезов. Он не пытался схватить ни лезвия, ни мучителя. По заключению, он стоял. Во всяком случае, на первых ударах. Потом его добивали лежачего. «Господи, какой ужас!» Я отложила папки, понимая, что мне становится дурно. Воображение на первых смертях навязывало мне разные страшные картинки. Но укол и дальнейшая безболезненная смерть не вызывали во мне приступы тошноты. А изрезанное, окровавленное тело мужчины из досье номер 4 — еще как. Мне пришлось бежать к биотуалету. Гори, Молчанов, в аду».